Глава 33, в которой магия преподносит сюрпризы, а кураторов становится неприлично много. И меня начали тестировать. Сделай это, сделай то. Но магия откликалась, как обычно. Никаких изменений я не заметила. Преподаватели, видимо, тоже. Поджимали губы, подпирали подбородок рукой, хмурили брови, стараясь выдумать задания по заковырастей. Я уже устала, и дракон заступился за меня, сказав, чтобы мне дали отдохнуть а сам склонился к той самой Су, сушёной вобле с полосатым гнездом на голове и что-то ей там нашёптывал, уткнувшись взглядом в большую грудь. Приятная, потому что она улыбилась как первокурсница, и выглядела совсем дурочкой. «Да, прелесть, какой дурочкой!» — гневно отметил я, почувствовав раздражение. Тут ещё под руку лес Трамарис. Положил руку мне на талию, прижал к себе, склонившись к уху, Задел его губами и проворковал, видя, как я испепеляю взглядом дракона. «Ну всё, пустили козла в огород, то есть дракона в академию. Скоро ни одна преподша, неоприходованный не останется. Да и ладно, лишь бы к студенткам не лез. Хотя у нас такие есть сами». Он не успел договорить. Моё раздражение росло и росло на дракона, хотя он, по сути, ни в чём виноват передо мной не был, А моя ревность казалась совсем неуместной. На Трамариса, посмевшего распустить руки при всем педагогическом составе, словно предъявляя на меня свои права, которых у него не было и не могло быть. На преподавателей, которые меня мучили, а теперь еще и косились осуждающе. Я разозлилась, и одновременно случилось несколько вещей. Дракон вспыхнул, объятый пламенем, которое он, правда, сразу же погасил. Его собеседница превратилась в ледяную статую, а Траморис прирос к полу и стал деревом. На всех в кабинете обрушился ливень, кабинет затопило. Преподаватели поминали тхера, высушивая одежды. Траморис сбросил чар и обернулся рысью, забился в угол, вылизывая шерсть, и смотрел на меня с упреком в желтых рысьих глазах. «Досифея!» — взревел ректор, смотря на учененное в своем кабинете безобразие. Он перекинулся, чтобы устранить ущерб от моей магической вспышки, А я глупо улыбалась, любуюсь красотой Феникса. Тоже нечасто увидишь. Я еще во всяком случае не встречала, и в оборотни его не видела. Лицо ректора приобрело заметные птичьи черты и покрылось золотым оперением. Красивые крылья со сверкающими золотым огнем перьями раскинулись во всю мощь, и весь он был словно объят сияющим пламенем. Ух, красота! Я засмотрелась, и когда ректор высушил кабинет, и подошёл к ледяной статуе преподавательницы, чтобы нейтрализовать мои чары, заметила ревнивый взгляд дракона. «Ага, не тобой одним могу восхищаться. Что, съел?» Нечего было к этой ледышке приставать. Лёд растаял, преподавательница бросила на меня гневный взгляд, хотела что-то сказать, но поймала предостерегающий взгляд ректора и поспешила удалиться. «Оставьте нас до Сефеи наедине!» устало махнул рукой ректор. Все с радостью поспешили на выход, бросая в мою сторону укоряющие и настороженные взгляды. Лишь демоняка подмигнул мне, а Трамарис, уже перекинувшийся обратно, задержался на выходе, желая что-то сказать, но так и не решился. «Потом поговорим», — сказал он мне. Магистр Сухарьел бросил на меня внимательный взгляд и спросил ректора. «Мне остаться?» «Нет необходимости, Сухарьел». Магистр кивнул и сказал мне перед выходом, «Я позову к тебе Рагнара». Я благодарно кивнула, все вышли, только дракон не сдвинулся с места. дирашур Феникс вопросительно поднял брови. «Да Сефея будет моей подопечной, я беру над ней кураторство, чувствую свою ответственность!» Дракон бросил на меня такой взгляд, от которого вдруг заныло под ложечкой. «Бедовая девица, нужна крепкая рука сильного наставника. У неё замечательные кураторы!» Ректор бросил на дракона насмешливый взгляд. «Молодой гном, полный задора и такого же бедового энтузиазма, и древний орк, что вот-вот впадёт в спячку? Серьёзно?» — же иронично спросил дракон. «И её кураторами желали бы стать магистр Сухриэл и магистр Трамарис», — парировал Феникс. «Самые сильные и опытные маги Академии! Надеюсь, их кандидатуры не вызывают у вас вопросов?» «Еще как вызывают!» Рявкнул дракон и не стал сдерживать драконье пламя. Глаза его полыхнули алым, из ноздрей повалил дым, и дракон изрыгнул сгусток пламени. Мы с ректором с удивлением наблюдали за этим. «Досифея, ты не покинешь нас на минуточку!» Повернулся ко мне Ашур и попросил мягким голосом. «Всего лишь на одну маленькую, коротенькую минуточку. Мне надо кое-что сказать Диру ректору наедине. Позволишь?» Он приблизился и просяще заглянул мне в глаза. Взял мои руки в свои, я машинально кивнула. «Ну и хорошо». Дракон вывел меня за руки за дверь из кабинета и быстро её захлопнул. Я хотела подслушать, очень хотела, но как ни пыталась, не получалось «Может, если бы мне дали больше времени?» Но дракон не обманул, прошла практически минута, как дверь отворилась, и уже умиротворенный дракон сделал приглашающий жест в кабинет. Я поймала странный взгляд ректора, который не смогла расшифровать. «Проходите до Сефея», — кивнул он мне на стул у своего стола. Мы уселись драконом по обе стороны напротив ректора дира Ашур Шаким Шуми привел мне аргументы, которые меня убедили, что он будет вам лучшим наставником. Все-таки драконы обладают сильной магией уже при рождении, а опыт его работы говорит о том, что ему не привыкать справляться с опасностями. Под его надзором вы будете в безопасности, как и Академия, надеюсь. Бросил он выразительный взгляд в сторону дракона. Положитесь на меня. Кивнул дракон. Феникс, судя по взгляду, не очень-то полагался, но спорить не стал. Снова посмотрел на меня. «С этого дня до Сифея вы посещаете только теоретические занятия, от практических вы освобождены, вы поняли? Только лекции и никакой практики!» Выразительно повторил он, как для маленького ребёнка. «Магия ваша растёт!» «Предел ее пока неизвестен, и пока вы не научитесь ею управлять, никакого применения магии. Не хочется запечатывать ее снова, правда?» «Правда!» — испуганно согласилась я. А дракон осуждающе посмотрел на ректора и, взяв мои руки в свои, успокаивающе погладил. «Не волнуйся, феечка, мы справимся!» «А что произошло?» — наконец смогла задать я интересующий вопрос. «В кабинете? Что это было?» «Эмоции, Досифея!» Ректор опять недовольно посмотрел почему-то на дракона. «Магия зависит от эмоций, это всем известно. Пока ваша магия нестабильна, под действием эмоций у вас происходят неконтролируемые вспышки и выхлопы. Это пройдет, но надо усиленно заниматься. Вы готовы?» «Конечно, я готова!» Возмутилась я. Как будто у меня был выход. Я сейчас как взрывной артефакт замедленного действия. Но чуть что вспышка, жертва и запечатывания магии теперь уже насовсем. Что я должна делать? Будете заниматься с Рагнаром и Диром Ашуром. Потом к вам присоединится магистр Сухариэл. Медитация, физнагрузка, контроль эмоций и досифея. Ректор цепко посмотрел мне в глаза своими птичьими. «Мой совет». «Избегать сейчас встреч с магистром траморисом «Я заметил, что он вызывает у вас сильные эмоции!» Ректор покосился в сторону дракона. «Вам сейчас лучше этого избегать, как и общение с любыми индивидами, что вызывают у вас отрицательные эмоции. Вы знаете, кого я имею в виду!» Ректор кивнул в сторону ковра, на котором мы в прошлый раз стояли вместе с Вероникой и Глецием. «Хорошо, я поняла!» Но Трамарис всё-таки мой преподаватель, может, вы ему сами скажете, попросила я. Да, конечно, я поговорю с ним. Илья, влез дракон. Сначала я, выразительно посмотрел на него Феникс. Это всё я могу идти, обратилась я к ректору. Да, Досифей, идите. Советую сегодня заняться чем-то приятным, что вас расслабит, успокоит. Я услышала тихое тарахтение рядом. И я его уже слышала. Сейчас мне показалось, что оно исходит со стороны дракона. Мы с ректором покосились на него. Я подозрительно а ректор осуждающе И тарахтение прекратилось. «Меня там ребята ждут, хотят услышать ночную историю. Я могу им рассказать?» Робко спросила я у Феникса. «Ах да, совсем забыл!» Поморщился тот. «Да, Сефея, я просил бы вас объявить всем!» что опыт не удался, а вы ушли с кладбища раньше, чем там началась эта неразбериха с херами и другими духами». «Почему?» — с любопытством спросила я. «Честно говоря, если бы я услышал эту историю с улезорным камнем забвения от кого-то другого, я бы не поверил», — признался ректор. «Но сомневаться в словах уважаемого дракона я не могу, но еще никому не удавалось отправить с В иллюзию камня забвения, хотя попытки и были. Да, Досифея, вы не первая, кто до такого додумался. Феникс усмехнулся, глядя на моё вытянутое лицо. Поэтому то, что у вас получилось, не значит, что получится у кого-то другого. Вы понимаете, о чём я? Конечно, директор, кивнула я. Об ответственности. Кто-то понадеется на этот способ и рискнет своей жизнью. Я не хочу быть виной чьей-то смерти. «Спасибо, Досифея», — благодарно выдохнул Феникс. «А ваш случай надо рассмотреть индивидуально. Дело в вашей магии или какие-то другие факторы повлияли на удачу. А может, вы вывели новую формулу заклинания или новый ритуал, и тогда, значит, нашёлся ещё один способ справиться с Тхером, но сейчас рано говорить об этом». «Поняла», — я снова кивнула и встала. Дракон поднялся за мной, но ректор его остановил. дирашур задержитесь, пожалуйста!» Я попрощалась с обоими, дракон бросил мне на прощание выразительный взгляд и прошептал. «До встречи, фея! Отдохни сегодня!» И так выразительно он это сделал, что при мысли об отдыхе во мне все сладко затрепетало и нарисовались картинки отдыха вместе с драконом. Отогнав от себя непристойные видения, я вылетела из кабинета. «Ашур». Всё, к чему стремился сейчас Ашур, — быть вместе со своей избранной. Но раз он решил здесь какое-то время поработать, придётся унять своё раздражение и вести себя сообразно выбранной роли. Погасил пламя и заставил себя спокойно посмотреть на Феникса. Ведь раздражал его не ректор, а сама ситуация. Хотя он вспомнил, как его фейка любовалась Фениксом, и уже не так доброжелательно встретил его взгляд. «О чем вы хотели поговорить?» нетерпеливо спросил дракон. «Дзирашур, у вас непростая ситуация. То, что вы рассказали, не дает вам права вести себя с Досифеем Миббалмор, словно она вам принадлежит. Да, она ваша избранная, но раз она не в курсе, значит, у вас не все так просто. Я надеюсь на ваше понимание». «Нет, директор!» Это я надеюсь на ваше понимание. Именно из-за Досифея я пришёл в вашу академию, которая мне не сдалась ни на тын. Тын — самая маленькая денежная единица. Из-за Досифея я, как представитель драконов, решил приоткрыть завесу над драконьей грядой и взять курс на сближение с другими народами. Лично я, понимаете? «Из-за досифея я буду преподавать и общаться с безголовыми студентами, что пугают меня больше тхеров!» «Тут я полностью согласен», — вздохнул Феникс. «Лучше справиться с десятком тхеров, чем иметь дело с магами-недоучками, особенно такими талантливыми и инициативными, как Миббалмар!» Они понимающе переглянулись и усмехнулись. «Поверьте, я ценю ваш шаг!» даже если он продиктован только личными интересами, — продолжил ректор. Мир ждал этого долго, и сотрудничество с драконами откроет новую страницу в истории, поэтому добро пожаловать. Но что касается Досифеи, вы не знаете ее родственниц с отцовской линии, а я знаю. Одна Дельмельтель чего стоит, и они, я так понимаю, еще не в курсе того, что досефея уже осчисливлена парой. «Нет, не в курсе. Об этом знаем только я и богиня, и еще один человек. Вряд ли ее родственницы будут противиться воле богини, которая самолично связала нас до Сефеи, не правда ли?» Феникс с сомнением покачал головой, выдавая тайные мысли. «Они уже присмотрели ей пару. Вряд ли так легко смириться с ситуацией. «Что-то, пусть попробует высказать свои претензии богиня, а я посмотрю», — усмехнулся дракон. «Я сам прошёл этот путь и отказался в том положении, когда связан узами истинной пары с той, что обо мне не помнит и не знает. Поэтому лишь могу посочувствовать и посоветовать не лезть на рожон. Но вмешиваться не буду. За Досифею я буду бороться. Но вы можете быть спокойны». Я не собираюсь её ни к чему принуждать или добиваться силой. Я уже наделал достаточно ошибок. Моя цель — сделать Досифею счастливой. Если вы знаете, что такое связь избранных, вы не поставите мои слова под сомнение. Если ещё с утра Ашур сомневался, и им двигало лишь инстинктивное желание защищать свою бедовую избранную, а для этого надо быть рядом — то когда она так ярко и эмоционально проревновала его, у него не осталось сомнений в правильности поступка. Ему не нужна академия, не нужна кафедра, и политика сближения, по большому счёту, тоже не особо нужна. Драконы всегда жили обособленно и проживут ещё столько же, они ни в ком не нуждаются. Но теперь ему стала нужна Досифея. И если вместе с ней в придачу идёт всё это, он вытерпит, и сделает всё, что потребуется. Когда Ашур почувствовал её ревность, понял, что он ей не безразличен, то готов был прямо тут исполнить драконий танец Сэхэй. Сэхэй, драконий боевой танец, отдалённо похожий на самурайский танец кембу, исполняется в окружении драконьего пламени. Сдерживало дракона лишь то, что он боялся ошибиться. Но для того, чтобы проверить уровень выросшей магической силы фейки, А это надо было проверить обязательно, ради её же безопасности. Ашур снова спровоцировал её на ревность, и последствия сказали сами за себя. На радостях он даже не убил тут же этого дерзкого трамариса, который посягнул на его избранную. И женишок нашёлся. Радовало, что фейку он раздражал, и только это спасло оборотня от мгновенной расправы. Но ничего, он ещё поговорит с ним». Вот чье чучело будет украшать их с фейкой дом. А пока он вспоминал ревность фейки, и глупая счастливая улыбка озаряла его лицо, злоупотреблять он этим не будет. Но приятно же. Его сладкая разногласка к нему неравнодушна, а значит, у него есть все шансы, и он больше не допустит ошибки, и не позволит никому влезть в их отношения и лишить их счастья.